Глава тридцать первая. Правда за правду. Башню сотряс взрыв, из потолка посыпалась штукатурка. Лорд Меридиан помрачнел. — Капитан, мне казалось, вы усилили охрану втрое. — Так и было, милорд. А потом вы сказали, что нам больше не о чем беспокоиться. Радио снова затрещало, и очередной взрыв сбросил книги с полок. — «Мой недочет», — признала его светлость. «Что бывает довольно редко. Не ожидал, что леди Сумрак продолжит погоню после обвала тоннеля». «Приказывайте, милорд», — нетерпеливо попросила Неома. «Выгнать ее, разумеется», — сказал Меридиан. «Очевидно, она хочет завладеть обсерваторией. Нельзя ей этого позволить». Неома, оценивающе на него, взглянула, и на мгновение Сьюзи показалась, что стражница откажется выполнять приказ. Но Неома щелкнула переключателем на ружье, и оно завибрировало энергией. «Да, милорд!» Она пнула дверь кабинета и повела своих подчиненных за собой, взглянув напоследок на Сюзи. Видно было, что стражницу все еще раздирают сомнения, и Сюзи заметила в ее взгляде тревогу уму беспокоил не тайный диктатор с его шпионским проектом, не отряд злых статуй, готовых убить их всех, а что-то другое, смутное и неясное. Она понимала, что-то здесь не клеится. В голове у нее загудело. Меридиан взмахнул тростью, и дверь закрылась, как будто сама по себе. «Как неудачно!» — произнес он. «В смысле?» — удивился Фредерик. «Вы не верите в силы лунной стражи?» «Я говорил про вас четверых», — ответил Меридиан. «Вы слишком много знаете, хоть юный Фредерик и старался скрыть правду». Он посмотрел на Сюзи. «Вам следовало ему поверить, когда он сказал, что некоторые знания чересчур опасны. Теперь придется с вами разобраться». «Погодите». Вмешался Стонкер и впервые посмотрел старику прямо в глаза. С тех пор, как они пожали друг другу руки, то есть Сьюзи была права. Вы собираетесь получить власть над правителями союза? Не собираюсь, поправил его лорд Меридиан. Я уже над ними властвую. Это омерзительно, его светлость пожал плечами. Кто-то должен был это сделать. Ничего подобного — возразил Стонкер. — А даже если так, чем вы лучше других? Почему именно вы? — О, на этот вопрос легко ответить, — отозвался Меридиан. — Мне видней. Сюзи не уловила в его интонации ни ехидства, ни насмешки, но ей все равно стало не по себе от этого заявления. Стонкер тоже выглядел ошарашенным. — Вам не о чем беспокоиться, — сказал Меридиан. «Замечательно, конечно, когда жители страны сами выбирают своего лидера, но это только в теории. Они то и дело допускают ошибки. У власти должен стоять тот, кто лучше всех во всем разбирается. Согласны? А я творю много добра». «Например?» — поинтересовалась Сюзи. «Провожу реформы. Строю то, что того заслуживает, вырываю с корнем то, что миру больше не нужно». Пример приведу, скажем, эфирную паутину. Стонкер разинул рот. Это вы ее придумали? Неофициально — да. Одно из величайших моих достижений — мгновенная передача информации по всему Союзу. Разумеется, я все фильтрую и просматриваю. Если я хочу, чтобы жители Союза о чем-то узнали, новость немедленно разносится по невероятным местам. А если им этого лучше не знать, что ж... Он улыбнулся. «Я слежу за тем, чтобы такие сведения терялись в паутине. Она все изменила». «Например, оставила многих троллей без работы», — сказал Стонкер, и кончики его ушей покраснели. «Да», — признал Меридиан с четко выверенной серьезностью в голосе. «Боюсь на пути прогресса не обойтись без жертв». И почта троллей стала одной из них, как это ни печально. «В свое время вы произвели революцию, но пора уступить технологиям будущего!» Он кивнул, как будто самому себе. «Это относится ко всей технике троллей. Она любопытная, но не самая эффективная и совершенно непоследовательная. Все машины друг на друга не похожи. Мы заслуживаем лучшего!» «Работу свою она выполняет». — заметил Стонкер, багровее от обиды, — и сделано с душой. — Ваши старейшины говорили мне то же самое, пока я не пригрозил подстроить вражеский захват тролльвилля королями вампиров из рукокрылья. Эти ночные твари с глазами-бусинами давно заглядываются на четвертый мост. Они считают, что под ним будет особенно приятно гнездиться. — Я отказываюсь стоять здесь и все это выслушивать. — возмутился Стонкер, и его кремнисто-серая кожа приняла малиновый оттенок. — Деваться вам некуда, — отозвался Меридиан. — Вот уже больше года я перевожу средства и ресурсы с территории троллей в более перспективные места. Когда ваша родина себя исчерпает, я предложу совету старейшин продать земли тому, кто найдет им лучшее применение. — Конечно, это печально, я все понимаю, — «Но нельзя преобразовать союз, не отрубив засохшие корни. Согласны?» Стонкер готов был взорваться. «Тролли вам, не засохшие корни!» Меридиан пожал плечами. «Что ж, позвольте с вами не согласиться. Какая ирония, что вся эта власть возможна, лишь пока они не подозревают. Правители будут скрывать мою тайну, пока я держу при себе их секреты». «Но если правда раскроется, придет конец всему. Сложно управлять марионетками, которые знают, кто дергает за их ниточки. Поэтому я не намерен ставить свой проект под угрозу». Сюзи вздрогнула. «Что вы собираетесь с нами сделать?» — спросила она. «Я подумывал над заклятием амнезии», — ответил Меридиан. Но если упустить хоть малейшую деталь в запутанных воспоминаниях и чувствах, оно окажется временным и быстро потеряет силу. Он сокнул языком. «Нет, боюсь, придется полностью стереть вам память». «Что?» — ахнула Сюзи и отшатнулась. «Это чудовищно!» — сказал Стонкер. «И незаконно!» «Теперь я сам для себя закон!» — ответил Меридиан. Впрочем, не лишним будет заранее перед вами извиниться. Вы все достойные интересные существа, но после чистки от вас ничего не останется. Вы потратите несколько лет на то, чтобы заново научиться говорить, есть и одеваться. Однако смотрите на это с хорошей стороны, — добавил Меридиан, сочувственно улыбаясь. — Вы начнете жизнь с чистого листа. А я... — пискнул Фредерик. — Мне жаль, но тебе грозит тюрьма, — ответил Меридиан. — Зато много места занимать не будешь. Здание сотряс очередной взрыв, и в снежном шаре Фредерика закружилась метель. Меридиан схватился за стол, чтобы удержать равновесие. — Дьявольская женщина! — пробормотал его светлость. — Как будто у меня без нее забот недостаточно. Он взмахнул тростью. «Ну что, кто первый?» Сюзи ощутила прилив адреналина, в голове зароились мысли, и она начала судорожно складывать детали головоломки. «Это леди Сумрак. Лорд Меридиан удивился, что она не оставила преследования. Почему? Если она мечтает захватить обсерваторию, вполне разумно ожидать нападения. И почему именно сейчас? Леди Сумрак могла вторгнуться в костяную башню когда угодно, но бездействовала». «Нет, она прилетела за ними, за Фредериком!» Сюзи пока не располагала всеми фактами, но вопросы казались ей вполне закономерными. «Подождите!» — крикнула она, пытаясь выиграть время. «Я еще не прочла заклинание из книги, которую вы мне дали!» Меридиан недовольно на нее посмотрел. «Нельзя ли это отложить? Нет! Я же не смогу читать после того, как вы сотрете мне память!» Меридиан перевел взгляд с нее на Фредерика и обратно и вздохнул. «Хорошо», — сказал он, — «только быстрее». Сюзи подошла к письменному столу и забрала Фредерика. Вредные заклятия и как их снимать лежали рядом. Но она их даже не коснулась и протянула руку к палочке Флетча. «Я же сказал, что этот инструмент не подходит для преображения», — нетерпеливо заметил Меридиан. «Ты его убьешь». «Знаю!» — отозвалась Сюзи. Фредерик пискнул. «И что делаешь?» «Доверься мне!» — прошептала Сюзи и повернулась к Меридиану. «Я передумала!» — сказала она. «Мне больше не нужно это заклинание!» «Что?» — вскрикнул Фредерик. "Сьюзи, ты же обещала! Я не хочу до конца жизни торчать в этом сувенире!» «Мы заключили сделку!» — сухо произнес Меридиан. «Заклятие в обмен на входные сведения! Я свой долг выполнил!» «Вы говорили, что я имею право получить любую информацию в обмен на глобус ответила Сюзи. «В книгу я еще не заглядывала и могу попросить о чем-нибудь другом. Это не запрещено?» Меридиан со свистом выдохнул через нос. «По сути, да, но ты испытываешь мое терпение. Много времени это не займет!» пообещала Сюзи. «Только скажите, леди Сумрак в самом деле хочет завоевать Союз?» «Да ты шутишь!» — воскликнул Фредерик. «Зачем тебе это?» Сюзи с удовлетворением отметила, что Меридиан нахмурился да так сильно, что его брови чуть ли не срослись в одну линию. «Это секретная информация», — сказал он, поджав тонкие губы. «Значит, она у вас есть», ответила Сюзи. «И ваш священный долг...» поделиться ею со мной. Так хочет Леди Сумрак получить власть над всем союзом или нет?» Меридиан поморщился, словно стараясь удержать в горле рвущиеся на свободу слова. Щеки у него покраснели, а затем побелели от усилия. По лбу начал стекать пот. Наконец он не смог больше выносить тяжесть своего долга и выдохнул, словно сдувшийся воздушный шар. «Нет!» Сюзи улыбнулась. — Спасибо. Вы нам очень помогли. И простите, что так вышло с вашей головой. Меридиан растерялся. — Что с ней не так? — Моя подруга Урсула сейчас вас по ней ударит. Меридиан резко развернулся и взмахнул палочкой, но ему было далеко до быстрой реакции медведицы. Она подняла громадную лапу, закованную в наручники, и со всей силы хватила старика по голове, сбив его с ног. Он отлетел в сторону и врезался в книжный шкаф. «Бежим!» — крикнула Сюзи и поспешила к двери. Ответ Меридиана эхом раздавался у нее в голове. Благодаря ему она получила ответы на другие свои вопросы. Оставалось только надеяться, что они правильные. Потому что в этот раз судьба невероятных мест в самом деле зависела только от них.